Глава 11 «Это самый лучший побочный эффект, какой я только видел, клянусь своей магией!» Воскликнул волшебник, пока танцовщицы крутились вокруг в горячем танце. Он бросил взгляд на портрет над камином. «Жаль только, что этого не видит папа!» «А я думал, что это вы нарисованы. Врааль тоже посмотрел на картину. Сходство просто поразительное». «Нет», Не – протянул Архимаг, – «на самом деле это мой отец, великий и ужасный волшебник Фаренгейта Парацельс. Он умер уже как сто лет назад. Совсем молодой был». Парацельс заплакал и от избытка чувств высморкался в собственную бороду. Немного до трехсотлетия не дожил. «Мои соболезнования!» – Врааль чуть наклонил голову. «Уважаемый Парацельсо форингейт Фаренгейта Парацельсович, уверен, ваш отец был достойным человеком!» Неожиданно волшебник вытер слезы. «Минуточку!» «У меня есть идея!» В его глазах мелькнули неуловимые озорные огонечки. Он приподнял кружку над головой и обратился к портрету. «Пап, хочешь выпить?» Волшебник на портрете едва заметно вздрогнул, повернул голову в сторону сына и с чувством собственного достоинства кивнул. Зеленые глаза с вертикальным зрачком сразу пропали, сменившись обычными. Из-за портрета донеслось очень удивленное «мяу». Глаза в Рааля сравнялись по размерам с плошками. Для родного отца ничего не жалко. Парацельс вскочил на ноги и создал третью кружку – Один из котелков быстро наполнил ее порциядом до краев. Почивший чародей протянул руку, та прошла сквозь поверхность картины, заставив Врааля испуганно вздрогнуть. Парацельс ухмыльнулся и отдал новую кружку отцу. Тот благодарно кивнул и утащил ее в свой нарисованный мир. «Твое здоровье, папа!» Как бы ни цинично это прозвучало, сказал Парацельс, и оба чародея с наслаждением выпили. Воистину, чудесное зелье парцеят объединяло поколения, позволяя легко преодолевать пространство, время, жизнь, смерть и здравый смысл в том числе, не говоря уж о законах физики и логики. И часто он «Портрет так себя ведет», – осторожно спросил Врааль. «Первый раз подобное наблюдаю», – произнес волшебник, как ни в чем не бывало. Оторвался от кружки и гордо заявил. «А все благодаря порцеяду». Он громко икнул и, пошатнувшись, рухнул обратно в кресло. Лавровый венок слетел с его головы и упал на пол. «Что-то мне поплохело», – вяло произнес Архимаг, чувствуя, как волной накатывает слабость. «Неужели еще один побочный эффект? Неужели мало закуси в новом порциаде?» Зловещая тень легла в Раалю на лицо, моментально стерев с него наивное и удивленное выражение – Теперь перед архимагом словно появился совершенно другой человек. Жесткий, обладающий тонким циничным умом, стратег лицидей, равнодушный к чужим жизням, что являлись лишь пешками на его пути. Испуганные ангелочки разлетелись по комнате, прячась под креслами и за чучелами жутких зверей. Быстрые движения их крыльев породились сильные воздушные потоки, отчего синее пламя в камине заметалось, играя жутковатыми тенями на стенах, полу и потолке комнаты. «Именно побочный эффект», – произнес Ворали уже совершенно трезвым голосом и поднялся на ноги. А обсидиан венчающий посох в его руках, ярко сверкнул. «Ты выпил слишком много, уважаемый Аркимак, и тело тебя больше не слушается!» Он застыл перед Парацельсом спиной к камину, словно неподвижная статуя. На его лице выделялись серые блестящие глаза. Теперь в них разгоралось пламя плохо сдерживаемого безумия. Ш -э «Что?» еле выдавил из себя парацельс. Он попытался двинуть рукой, но та, проведя в воздухе пару мгновений, бессильно упала и повисла на подлокотнике кресла. «А ты почему еще на ногах? Меня же невозможно перепить!» Врааль чуть-чуть наклонил голову набок пристально рассматривая обессилевшего архимага. «После первых глотков я незаметно подменял порциат в своей кружке на воду», — пояснил он. «А тебе добавлял снотворное, специальное, для драконов, по огромной дозе в каждую кружку. Но в какой-то момент я даже начал опасаться, что снотворного все равно окажется недостаточно». Ты умял его столько, что хватило бы на крупных размеров стаю черных драконов и не усыпить, а убить. В глазах Парацельса появилось странное выражение – смесь испуга и удивления. «Подожди, подожди», – прошептал Архимаг, – «неужели ты хочешь сказать...» «Хочешь сказать...» «Да!» — глаза жреца торжествующе сверкнули. «Ты полностью в моей власти, Архимаг Парацельс, и лишь от меня теперь зависит...» «Хочешь сказать, что и твоя реакция на мой великолепный порция тоже была поддельной?» Закончил фразу волшебник. В глазах его плескалось отчаяние. Разочарование, а вовсе не испуг. Вот та самая настоящая эмоция, терзавшая волшебника. Враль ошибся в своих оценках. Архимаг вовсе не боялся его, хотя и находится в весьма плачевном положении. «Ты так натурально глаза пучил!» произнес разочарованный волшебник, и дымок из ушей пускал. Я аж обрадовался, думал, полный успех. Глаз у жреца снова дернулся, но лишь на короткое мгновение. «Нет, не так», неохотно, – неохотно ответил враль На Парацельса он глядел со смесью удивления и настороженности, Реакция на этот бешеный порцият была единственной моей искренней эмоцией. Но это не важно. «Вообще-то важно!» – возмутился Парацельс. «Я что, зря все это время новые сорта выводил, что ли? Хотя бы скажи, понравилось или нет, только честно!» Вместо ответа жрец ударил посохом о пол. обсидиан вспыхнул ярче прежнего. И спустив почти физически ощутимую волну силы. И сила эта буквально сочилась первородным хаосом. Словно вирус, она проникла в стены башни и начала стремительно распространяться. На полу, там, куда пришелся удар посохом, появился пепельный символ в виде восьмилучевой звезды. «Эй!» Возмутился Парацельс, «Ты чего пол пачкаешь? Ты хоть в курсе, сколько Васька тратит сил, чтобы мыть его каждый день? Имей уважение к труду людей, и котов!» Враль, не обращая внимания на слова Парацельса, продолжал творить еретическую волыжбу, выпуская из своего посоха потоки скверны. «Что ты мне в башню запустил?» интересовался волшебник. Только не говори, что порцию хаоса или чего-то в этом духе. Если случится неконтролируемый выплеск энергии, ты хоть представляешь, какой штраф мне налоговая влепит за побочный ущерб. Кроме того, до тебя черную спицу многожды заражали такой дрянью, что тебе и не снилось. Все переварило и, как видишь, до сих пор стоит. В возмущению в голосе волшебника не было предела. «Архимаг, сейчас тебя должно волновать не это!» В свободной руке жреца возник зазубренный нож. Он шагнул к обездвиженному парацельсу, теперь их разделяло всего несколько шагов. «Теперь поговорим о цели моего визита в башню». «Пожертвования все равно не сделаю!» – поджал губы волшебник. «Не дождетесь, народные дурманщики!» «Я пришел не за этим. И листовки тоже читать не буду!» «Ты дашь мне договорить или нет?» – жрец скрипнул зубами. «Ты вообще осознаешь, что твоя жизнь висит на волоске!» «А зачем что-то договаривать?» – удивился Архимаг. «Я и так знаю, для чего ты пришел». «Для чего?» «Похитить вампира-эльфа!» Парацельс с торжествующим видом нашел в себе силы обличительно ткнуть в жреца пальцем. «Ты его преследовал все это время, гад! Ловушки устраивал, порцелатор сломал!» А я вампира-эльфу еще не верил, а он был прав. враль аж отшатнулся от таких беспочвенных обвинений. Нет, ну я, конечно, не белый и пушистый, но до такой низости, как ломать порцелатор, я еще не опустился. Знать бы еще, что это такое, сказал он, и про какого еще вампира-эльфа? А -а, «Так ты про Геринда!» – догадался жрец и процедил сквозь стиснутые зубы. Мне он даром не сдался, хотя я бы не отказался задать ему пару вопросов касательно его прошлых грешков. «Рассказывай, рассказывай! Я тебя насквозь вижу, паразит! Хочешь расшифровать заклинание и заработать деньжат?» а еще ты хочешь украсть рецепт порияда и самому гнать из под полы вралю кажется надоел этот разговор он молча поднес посох к лицу архимага и начал читать заклинания что ты в меня своей палкой тычешь меня красивыми игрушками не напугаешь жрец начал читать заклинание уже на распев вкладывая в слова всю мощь своего голоса. А обсидиан засветился с каждой секундой все сильнее и сильнее. Сверху послышался громкий треск. Жрец, не прекращая читать заклинания, поднял голову. Последнее, что он увидел, был падающий на него каменный блок размером с арбуз. враль попытался закрыться, но действовал недостаточно быстро, а вся его магия была в этот момент сосредоточена на Парацельсе. Момент для удара был подобран идеально. Каменная глыба впечаталась жрецу прямо в лицо, разгладив его почти до плоского состояния. враль рухнул на спину, раскинув широко руки, Нож и посох вылетели на свободу и отлетели к стене. Из дыры в потолке, из которой и выпала глыба, высунулась рыжая кошачья голова. Это, разумеется, был никто иной, как... Паразит прихлопнут, чистота наведена. Васька окинул довольным взглядом лежавшего без движения жреца чье лицо стало почти таким же плоским, как доска. Хм, какой крепкий! У любого другого голова бы по плечи в туловище ушла. Я же ведь усилил эту булыгу магии, увеличив ее вес во время падения до запредельных значений. — Васька! — воскликнул Парацельс, безуспешно пытаясь подняться на ноги. Как же ты вовремя! Я просто следил за вами с самого начала, признался кот. Понимаешь, парц, я сразу понял, что с этим жрецом что-то не то. Как ты догадался, удивился маг, мне он показался просто идеально вежливым молодым человеком. Я больше скажу, пока мы пили, он стал мне почти как сын. а он взял и примкнул к козлу в смысле наоборот уже был гадом эх что то у меня языки мысли сильно заплетаются васька тяжело вздохнул в его глазах отразилась вековая скорбь человека а точнее кота в одиночку ведущего крестовый поход против грязи и пыли конца которому нет и не предвидится он был «Первым, кто вытер ноги о коврик за последние десять лет», — признался Васька. Я сначала невероятно обрадовался, но потом подумал, уж очень это подозрительно. Наверняка этот парень скрытый гад, замыслил недоброе, и так оно в итоге и оказалось». Как бы ни был коварен жрец Врааль, перехитрить великого кошачьего воина у него не вышло. Я собственноручно вот этими вот лапами прибил парня, который сам добровольно вытер ноги без напоминаний. спрыгнул на пол, котик упал на колени и схватился за голову. в глазах его застыла вселенская скорбь знал бы ты пац чего это мне стоило с тебя подарок и не спорь